Глава четвертая. Первый отряд разведчиков. В промежутках между сеансами программы «Открытые врата», среди участников которые были откликнувшиеся на книгу «Путешествия вне тела» психологи, инженеры-электронщики и дети-акселераты с рюкзачками за спиной, мы продолжали проводить в лаборатории свою исследовательскую программу с участием группы добровольцев. Со временем члены этой группы стали достаточно опытными в переходе к иным состояниям сознания, в том числе и в нетелесному. Однако различные перемены в личной жизни этих людей, например, переезд в другой город, привели к тому, что регулярно раз в неделю появлялось только шестеро из них: физик, инженер по электронной аппаратуре, Сотрудник социальной службы, специалист в трансперсональной психологии, администратор и консультант-психиатр. Я с удовольствием привел бы их подлинные имена, но некоторые из членов группы боятся, что коллеги по работе отнесутся к подобной деятельности с подозрительностью. Итак, никаких имен. Одной из самых больших странностей стало то, что их переживания были схожи с моими лишь на начальных этапах. Им удалось воспроизвести мои ближние внетелесные переживания, но после этого сходств было очень мало. Вполне вероятно, что свою роль сыграла возможность общаться с внешним наблюдателем, который внушал им уверенность в себе. В определенном смысле члены группы ощущали ту раскованность, какой я в свое время был полностью лишен. Общая картина достаточно понятна. Испытуемый лежит на заполненном водой матрасе в затемненной акустически и электромагнитно-защищенной комнате размерами 2 на 3 метра. Обычно это была кабинка номер 2. По какой-то неведомой причине все добровольцы предпочитали именно ее. Кабинка оборудована независимой системой кондиционирования и управления температурой воздуха. К голове. Пальцем и туловище добровольца крепятся датчики, позволяющие следить за его физиологическим состоянием. Примерно в 10 сантиметрах от лица испытуемого висит микрофон. Уши плотно прикрыты наушниками. Самое главное, испытуемый только что посетил уборную, и его мочевой пузырь пуст. Слишком много наших первых сеансов внезапно прерывались по той причине, что испытуемый сообщал о проблеме с материальным телом, а по возвращении обнаруживал, что источником беспокойства было всего лишь расширение мочевого пузыря. Судя по всему, полное физическое расслабление способствует этому процессу. Метрах в шести вдоль по коридору в аппаратной находится наблюдатель, я или один из моих помощников который поддерживает устное общение с испытуемым через микрофон. Помимо того, наблюдатель подает в наушники добровольца те или иные частоты хемисинг. При этом он либо испытывает новые частоты, либо пытается перевести добровольца в желаемое состояние сознания. Наконец, наблюдатель следит за показаниями приборов и отмечает перемены в физиологическом состоянии испытуемого. Очень часто этим занимается другой человек, помощник. Вот типичный отчет о переходе в начале ВТП, составленный во время одного из первых таких экспериментов. SS-ROMC, администратор компании. Продолжительность 7 минут. Опыт 188. Сейчас я быстро лечу по туннелю. Просто выпрямилась и теперь меня словно затягивает в него. Он очень узкий. Я несусь по нему, как пуля. Я вижу светлую точку в конце. Стремительно приближаюсь к этому свету. Кажется, меня несет, Толкает вперед какой-то луч. Выхожу. Оказалось в другом измерении. Скорость резко упала. Стою прямо у отверстия в этой точке осторожно проникаю вокруг все зеленое так ярко что я почти ничего не вижу особенно после темного туннеля странное ощущение сейчас возникло сильное давление энергии очень приятное чувство это новый энергетический уровень чувствую сильное все вокруг зеленое Так ярко, что пришлось долго привыкать к свету и осматриваться. Была лишь одна маленькая трудность. Едва испытуемый достигал света или переходил во внетелесное состояние, его уже не особенно интересовали монотонные, длящиеся часами поиски новых действенных звуковых частот. Он неохотно выполнял поставленные задачи, ведь там, за туннелем и внутри света, Перед ним разворачивался настоящий небесный Париж. Удержать добровольцев на поводке было не так уж легко, и потому нам нужно было выдумать какие-нибудь развлечения. И мы это сделали. Мы отправляли добровольцев изучать Луну, которая оказалась на редкость скучным местом. Тогда мы перешли к другим планетам Солнечной системы, но и они, насколько нам удалось выяснить, не представляли собой ничего, кроме усеянных кратерами и скалами бесконечных пространств, либо просто груды неупорядоченной материи, никакой растительности, ни единого признака жизни, ничего такого, что могло бы привлечь внимание человека. Помимо того, мы обнаружили, что в состоянии ВТП сознание становится несколько иным, Например, то, что для сидящих в аппаратной занимало минуту, могло длиться для добровольцев в кабине целые часы или вообще выходить за рамки времени. Именно после этого открытия мы начали называть испытуемых своим отрядом разведчиков. Как и все люди, мы были одержимы надеждой на то, что там, среди миллиардов звезд, существует разумная жизнь которую мы смогли бы воспринимать физически. Следуя своим сценариям, мы начали отправлять разведчиков за пределы Солнечной системы, так как далекие расстояния преодолевались почти мгновенно. Инструкция предлагала им продолжать движение, пока они не заметят что-нибудь интересное. Разведчики пролетали мимо других солнц, видели неведомые планеты, но нигде не замечали признаков разумной жизни. Вселенная выглядела совершенно безжизненной. Перемены наступили в 1974 году. На протяжении нескольких недель они затронули всех наших разведчиков. Некоторые из них ни разу не встречались с другими, так что гипотеза взаимного заражения исключена. Оглядываясь назад в попытках выяснить причину этой поразительной перемены, мы смогли найти только один возможный ответ. Непосредственно перед тем мы сделали обязательной частью начала каждого лабораторного опыта ту установку, которая была разработана для программы «Открытые врата». Помимо этого, никаких примечательных изменений не было. Прежними оставались и частоты хемисинг, и окружающая обстановка, и методы работы. Вполне возможно, что катализатором стала завершающая часть этой установки. Я искренне хочу добиться помощи, сотрудничества и взаимопонимания от тех существ, чья мудрость, уровень развития и опыт равны моим или превышают его. Я прошу у них руководства и защиты от всего, что может помешать мне достичь желаемого. Казалось, перед нами вдруг подняли какую-то завесу. Почти всякий раз, когда один из разведчиков переходил во внетелесное состояние или просто глубоко погружался в точку 12, он встречал разумных существ в той, Или иной мере проявляющих готовность к общению и вступавших в него. После нескольких лет, проведенных в полном одиночестве, эти события по-настоящему ошарашили. Временами мы просто не знали, что делать. Вот отрывок из расшифровки отчета об одной из таких первых встреч SSTC физик Продолжительность 8 минут 12 секунд. Опыт 332. Вернулся к обычному двенадцатому. Состоялись две встречи. Первая с невидимым разумом, откликнувшимся на общее приглашение к общению. Что-то вроде «я поговорю с тобой». Но было понятно, что он... Думаю, я говорю «он», потому что возникло ощущение мужского пола. «Больше хочет слушать». Он сказал, «Ну так о чем мы будем говорить?» Я попытался засыпать его вопросами, узнать, кто он, где живет, но появилось ощущение, что он сердится из-за того, что его потревожили. Словно столкнулся на улице Нью-Йорка с озабоченным своими делами пешеходом. Вторая встреча была интереснее. Возникло не только ощущение разумности, но и полный зрительный образ. Женщина в возрасте за 30. Общение доставляло ей большое удовольствие. Она вызвалась познакомить меня с окрестностями и показала сооружение. Не знаю, как иначе назвать это место. Мы подошли к стене. Перед нами распахнулись две створки дверей, но внутри не было ничего интересного хотя она считала, что все эти значки и неровности представляют собой нечто выдающееся. Не знаю, почему, на меня они не произвели никакого впечатления. Я спросил, знакома ли она с существованием в мире физической материи, в моем понимании, и она попросила объяснить, что я имею в виду. Я просто не знал, как описать физическую материю, И спросил, не обидится ли она, если я уйду и вернусь позже, так как мне нужно составить отчет. Она, казалось, была немного огорчена тем, что я ухожу в самом разгаре экскурсии, но сказала все в порядке, и я ушел сюда. Наблюдатель, замечательно. Возвращайся и попробуй разобраться, каким видом энергии там пользуются. Прошло три минуты. Думаю, лучше рассказать прямо сейчас, пока не забыл большую часть. Вновь встретился с той женщиной. Она очень удивилась моему возвращению. Обрадовалась. Сначала мне стало интересно, какими эти разумные существа видят сами себя. Быть может, я просто навязал самому себе образ человека женского пола. Мы поговорили об этом. Выяснилось, что я сам создал такой образ — хотя нет уверенности, что она выглядит именно так, как мне кажется. Она тоже видела меня так, что мой внешний облик был для нее привычен. Не было возможности определить, действительно ли есть сходство, и потому мы оставили эту тему. Тут я ощутил довольно сильный зуд в шее и попытался пояснить ей, что живу в другой реальности, помимо той, где мы находимся сейчас и что там осталось мое физическое тело, у которого сейчас чешется шея, а это отвлекает мое внимание. Я сказал, что время от времени становлюсь прозрачным именно из-за нарушения сосредоточенности. Судя по всему, ей это показалось совершенно невероятным. Думаю, она мне просто не поверила, пропустила эти слова мимо ушей, как не обращает внимания на того, кто несет откровенную чушь. Я начал расспрашивать ее о физике этого мира. Она отвела меня в другое место. Там находилось еще одно существо мужского пола. Перед ним была поверхность для письма, похожая на черную доску, но совсем не доска. Он чертил на ней, пытаясь пояснить, как устроен их мир. Мне так и не удалось понять его схем. Значки на доске оставались совершенно невразумительными, и после нескольких попыток мы бросили это занятие и решили перейти к картинкам. Все это время мы общались телепатически. С рисунками было намного легче. Он нарисовал несколько картинок, и после обмена мыслями я понял, что их наука, в общем-то, Все представления о существовании и действительности во многом похожи на нашу. Они тоже ограничены рамками своей реальности и не могут покидать ее, в отличие от меня. Не знаю, задумывались ли они вообще о существовании других реальностей. Естественные науки тоже довольно похожи, то есть объекты их действительности подчиняются определенным законам. Я попробовал найти среди них какой-нибудь закон, совпадающий с нашим, например, закон тяготения. Выразить это было очень трудно. Я по-прежнему не мог понять их представление о действительности, и мне удалось только изложить свои собственные. Я пояснил, что, на мой взгляд, они не летают по воздуху. Впрочем, я не знаю, чем это было вызвано. Тем, что они подвержены закону гравитации или только тем, что я воображал их стоящими на Земле людьми. Так или иначе, я чувствовал, что у них есть основополагающие физические законы, которым подчиняются явления этой реальности. Например, они не передвигали предметы силой мысли или другими необычными методами. Все вокруг казалось физической действительностью земного типа, хотя я не мог понять назначение многих устройств и сооружений. Они выглядели совершенно чуждыми, но люди чувствовали себя среди них спокойно и уверенно. По какой-то причине я тоже казался им обычным существом. Не знаю, гуманоидом или нет, возможно, мне следовало выяснить, откуда, по их мнению, я пришел и кем могу быть. Вот еще один фрагмент, который поможет вам представить совершенно иную форму общения. SS JCA сотрудник социальной службы. Продолжительность 6 минут 27 секунд, опыт 356. Разговариваю со своим зеленым человечком и одновременно учусь подниматься и опускаться к ним. Узнал, почему он носит эту зеленую накидку. Он сказал, что она, в общем-то, не нужна, но мне так будет удобнее. Добавил, что у меня еще остались страхи, связанные с выходами из тела. Хочу присесть и поговорить с ним еще. Он как будто садится рядом и говорит обо мне, о том, где я сейчас. Он сказал, что является для меня чем-то вроде опекуна. Он несет ответственность. В каком-то смысле несет ответственность за мое развитие. Опекает, чтобы оправдать эту ответственность. Нет сомнений в том, что он прожил много жизней, разных жизней, но я не знаю, какое значение они для него имеют. Мне очень хорошо, словно именно здесь я должен быть и уже не раз бывал. Думаю, я сделал шаг вперед, потому что сегодня мне не потребовалась посторонняя помощь. Я просто оказался здесь и увидел их всех». А это внушает больше уверенности в себе, чем все прочее. Я спросил его, чем он здесь занимается, и он сказал, «Ты все время пытаешься определить, что значит здесь. Не бывает никаких здесь. Не имеет значения где». Не знаю почему, но теперь я чувствую сильную усталость. Ощущение такое, словно я могу внезапно вернуться назад. Замечал это и раньше, но тогда было как вспышка, ведь здесь темно. Это вызывало удивление. Точь в точь, неожиданная вспышка света. Намного примечательнее были те случаи, когда нашим разведчикам удавалось подружиться с существом или существами, с сущностями, которые, судя по всему, не испытывали к людям большого интереса и не были связаны с ними особыми отношениями. Вот пример одного из таких отчетов. SS-BY Инженер-электронщик. Продолжительность 26 минут 20 секунд. Опыт 325. Вновь вступил в общение со своим знакомым. Попросил у него советы и описание общих перспектив поинтересовался знаком ли он с землей он ответил да это моя территория насколько я понял земля относится к району его патрулирования. Кроме того у меня возникло впечатление, что он и другие сущности прикреплены к нам, чтобы помочь извлечь как можно больше из земного опыта справиться с ним справиться совсем не в смысле одолеть, Просто извлечь максимальную пользу. Они кто-то вроде советчиков, помощников, хотя не связаны какими-либо обязательствами перед землянами. Потом я поинтересовался геологическими изменениями в ближайшие десятилетия. Он извлек данные из моего разума, понял, о чем я спрашиваю, и сказал: Не думал, что эти сведения известны. Он удивился тому, что мы получили такие данные и предали их огласке. Он и не подозревал, что такая информация является открытой. В других случаях контакт происходил несколько иным способом. SS-SHE. Консультант-психиатр. Продолжительность 16 минут 14 секунд. Опыт 314. Светящаяся точка. Не вижу ничего, кроме нее. Наблюдатель. На что она похожа? Похожа на звезду. Сосредоточившись над ней, я начинаю лететь. Наблюдатель. Поэкспериментируй с этим светом. Теперь они приближаются. Я к ним приближаюсь. Прошло 2 минуты 55 секунд. Другой голос. «Приветствую вас!» Наблюдатель. «Очень рад познакомиться с вами. Спасибо, что пришли!» Другой голос. «Сюда нелегко попасть!» Наблюдатель. «В чем трудность?» Другой голос. «Нужно преодолеть много слоев!» Наблюдатель. «Мы очень благодарны за то, что вы преодолели эти слои и добрались до нас. Мы готовы помочь всем, что в наших силах». Другой голос. «Ее цветовая окраска очень приятна. Нужно найти способ помочь ей освободиться». Наблюдатель. «Можете что-то посоветовать?» Другой голос. «Должен быть определенный период» во время которого ей следует погрузиться глубже. Наблюдатель. «Вы предлагаете увеличить срок подготовки?» Другой голос. «Возможно. Когда доверие окрепнет, станет легче. Пока еще много страха». Наблюдатель. «Спасибо, что заботитесь о ней». Другой голос. «Сейчас она испытывает большие неудобства». Я перенес ее туда, где она сможет отдохнуть. В этом случае у испытуемой не осталось никаких воспоминаний о встрече и последующих событиях. Последним, что она помнила, была работа с цветами. Изменение тембра голоса и показания приборов подтверждают мысль о том, что в теле SHE пребывала иная сущность или личность. Мы очень долго спорили о допустимости продолжения исследований в этом направлении. Хотя у членов группы оно вызывало восторг и огромный интерес. Подозреваю, впрочем, что на том этапе у нас попросту не было каких-либо действенных способов отключить подобное общение. Кроме того, я думаю, что в действительности никто, в том числе и я сам, не хотел его прерывать». Один разведчик установил очень тесные отношения с тем, что мы считали группой из четырех-пяти существ, хотя говорил только один из них. Вот расшифровки важнейших этапов этого общения. SS-ROMC. Администратор компании. Продолжительность 8 минут, 5 секунд. Опыт 306. Следила за происходящим со стороны. И в то же время все чувствовала. Четыре помощника просто помогли подняться, когда эта энергетическая структура приблизилась к моему физическому телу. Они помогли мне извлечь энергетическое тело. Я почувствовала себя по-настоящему невесомой. Приятно. Возникло ощущение, что потом в тело пересадили эту энергетическую форму, Иными словами, ее вложили в физическое тело вместо меня. Она просто наполнила его энергией. Вокруг светло. Чувство защищенности. Я очень рада тому, что вышло. Этому ощущению легкости. Затем я почувствовала эту энергию. Один из стоящих рядом только что рассказывал о том, что они хотят провести эксперимент, и попытаться использовать мое тело как передатчик для связи между измерениями. Я смогу выходить и оставаться под надежной защитой этих помощников. Мне будет легко и приятно. Если захочется, я смогу наблюдать за тем, что происходит с этой энергетической сущностью. Наблюдатель. Они собираются провести этот эксперимент прямо сейчас? Минутку. Такое ощущение, что они похоже готовы прямо сейчас опробовать возможность общения через мои голосовые связки, хотя я еще не так далеко от тела, чтобы исключить свое влияние. Со временем, в течение опытов, я смогу научиться уменьшать его. Я имею в виду лучше расслабляться, успокаиваться и не вмешиваться в процесс своими мыслями. Чем больше экспериментов, тем быстрее все будет происходить. А пока они хотят предпринять очень краткую попытку передать через мои голосовые связки и, так сказать, мыслительный аппарат, несколько сообщений. Посмотрим. Сейчас увидим, что из этого получится. Наблюдатель. Хорошо. Я здесь. Позови, если потребуется. Договорились. Прошло 3 минуты 23 секунды. Другой голос. Голос. «Здравствуйте!» Я говорю через эти голосовые связки. Мне хочется обратиться к этой молодой женщине, которая сейчас наблюдает за происходящим. Похоже, ее физическое тело очень быстро нагревается. Иногда будут возникать стадии охлаждения, но временами стадии нагревания. Молекулы энергетического тела, которые действуют сейчас в ее физическом организме, Движутся быстрее. По этой причине прямо сейчас возникает ощущение окутывающего тела тепла. Эта молодая женщина поймет, что происходит, когда мы впервые войдем в ее ауру. Появится ощущение тепла. Она расслабится и сможет подняться над физическим телом. При этом она почувствует прохладу. Ощущение релаксации, полного расслабления, чувство полного спокойствия, полного покоя и полной безопасности. Затем начнется стадия легкости. Ее охватит чувство прохлады. И она поймет, что мягко покидает свое тело, хотя в любой момент сможет восстановить над ним полную власть она всегда будет оставаться рядом, сможет наблюдать и заговорить. С другой стороны, она может перейти в иные измерения, и кто-нибудь всегда будет рядом, поможет ей путешествовать по этим измерениям. В таких случаях мы будем пытаться передавать сведения через ее голосовые связки. Это особый эксперимент, Попытка перейти в измерение знаний. Это оставалось бы невозможным, если бы у вас не было такого понимания, того светлого и убежденного чувства, которое окружает весь ваш проект. Мне доводилось работать с другими существами, которые приходят, когда мы проникаем в новые измерения на новый уровень. Мы не говорим, что они выше или ниже. Это светлые измерения, и мы проникаем в них слой за слоем. Когда есть понимание, работать намного легче. Я работаю на том уровне, где сейчас находится эта сущность, но все мы трудимся на самых разных уровнях. С ней работают и другие. Я говорю «мы», поскольку при каждом появлении мы приходим как группа. Есть и другие помощники. Они всегда будут рядом, чтобы поднять энергетический уровень и работать. Вы делаете именно то, что необходимо. В данных обстоятельствах условия будут наилучшими, а энергия начнет высвобождаться на иных уровнях сознания. Сейчас мы уйдем, а она вернется в свое тело. Это была большая честь для нас. Спасибо, друзья! Доверие, испытуемое к этой группе, было настолько велико, что их помощь очень скоро стала стандартной процедурой. Например, чтобы помочь ей покинуть тело, существа располагались по двое с каждой стороны и просто вынимали ее. Это намного облегчило запланированное сотрудничество. Несколько месяцев спустя, Эта процедура получила довольно занятное и неожиданное развитие. Разведчица ROMC обычно появлялась в лаборатории в 5 часов вечера по средам. Однажды она сообщила, что ей придется пропустить несколько предстоящих сеансов. По стечению обстоятельств в ту же среду к нам заглянула одна женщина-психолог из Вашингтона. Она относилась к нашим исследованиям весьма скептически — И в тот вечер мы несколько часов рассказывали ей о своих методах и технологиях. Наконец, чтобы она лучше поняла, о чем идет речь, я предложил ей отправиться в кабинку под номером 2. Прилечь и послушать кое-какие сигналы хемисинг. Тогда она сама узнает, вызывают ли они реакцию. Психолог согласилась в полной уверенности, что ничего необычного не случится. Ее скептицизм был таким сильным, что я тоже почти не верил в успех. Примерно через пять минут после того, как в кабинку подали звуки хемисинг, из громкоговорителя донесся ее голос. «В моей кабинке кто-то есть?» Я нажал кнопку микрофона и спросил, «Вы уверены?» «Разумеется. Вообще говоря, их четверо». Я снова включил микрофон и переспросил. «Именно четверо?» «Я прекрасно их вижу. Двое стоят у ног, двое у изголовья». «И что они делают?» «В это трудно поверить, но они пытаются меня поднять». И тут я все понял. На часах было десять минут шестого пополудня. Среда. Друзья РОМСИ? тоже стали жертвами привычного распорядка. Меня разобрал хохот. Я собирался было взять микрофон и пояснить все женщине в кабинке, но внезапно придумал кое-что получше. «Что происходит сейчас?» — поинтересовался я. Из громкоговорителя донесся голос. «Они оставили попытки меня поднять, теперь спорят между собой». Мне стоило большого труда произнести следующую фразу серьезным голосом. «О чем спорят?» «Эти четверо хотят меня извлечь, но появился пятый, и он твердит, что не нужно этого делать». «А вы сами хотите, чтобы они это сделали?» — спросил я. «Не особенно. Они прекратили спорить и собираются уходить. Проблема решилась сама собой». Я усмехнулся, нажал кнопку микрофона и сказал «Хорошо, теперь просто расслабьтесь. Через несколько минут я к вам зайду». «Сейчас все в порядке?» «Конечно, я чудесно себя чувствую». Прошло минут десять 15 Я взглянул на приборы и заметил, что она погрузилась в неглубокий сон. Выждав некоторое время, я разбудил ее. Она вышла из кабинки, заметно посвежевшая. Случившееся вызвало у нее замешательство, и она предприняла отчаянные усилия, стараясь сохранить прежний скепсис. Я показал ей наш распорядок проведения экспериментальных сеансов с добровольцами, а затем включил магнитофонную запись одного из отчетов нашей разведчицы, где описывалась «привычная процедура извлечения». Та женщина ушла из нашей лаборатории совершенно сбитой с толку. Подобные события становятся серьезным испытанием для системы убеждений большей части людей. Сложность заключается лишь в том, что с нами такие случаи происходят постоянно. Захватывающих происшествий было предостаточно. Следует отметить, что для достижения... Такой степени доверия, таких тесных отношений с дружелюбными существами и сущностями требовались долгие часы предварительного знакомства, а также участие в общении третьей стороны. Того уровня доверительности, о котором шла речь выше, нельзя добиться за один день. Большая доля сведений, исходящих от этих существ, имела философский характер, либо представляла собой Советы в отношении личного благополучия самих разведчиков. Ни в одном из наших экспериментов не использовались какие-либо наркотики или медицинские препараты. Кроме того, многое указывает на возникновение еще неизвестного науки типа магнитного поля. Одним из следствий этого стало возникновение магнитных полей в близлежащих участках электропроводки и кабелях системы звукового оповещения — а другим — настолько сильное воздействие на магнитофонные ленты, что одни дорожки отпечатывались на других. Звукозаписывающие компании очень заинтересовались бы тем, как добиваться такого эффекта на промышленном уровне. Впрочем, имеющихся у нас результатов, разумеется, слишком мало для того, чтобы они представляли какую-нибудь коммерческую ценность. Во всяком случае, пока их недостаточно. Одной ночью, когда мы сели в свои машины, припаркованные примерно в 6 метрах по прямой от кабинки номер два, выяснилось, что во всех трех автомобилях полностью сели аккумуляторы. Ночь была летняя, машины завелись довольно легко и уже не глохли. Остальные автомобили, находившиеся на другой стороне метрах в двадцати от здания, ничуть не пострадали. Так... Мы узнали, что перед определенными экспериментами с некоторыми разведчиками лучше не оставлять машины рядом с лабораторией. Что именно случилось и почему, до сих пор не ясно. Сейчас в отряде разведчиков осталось только два человека из первоначального состава. Перемены в личной жизни заставили многих уехать из окрестностей лаборатории, но пережитое заметно изменило их жизнь. Полученные с их помощью сведения до сих пор проходят обработку, а тем временем все новые добровольцы начинают принимать участие в экспериментах нашего нового лабораторного корпуса. Вероятно, нам предстоит привлечь к опытам намного больше ученых с докторской степенью.